И незаметно, понаблюдав за ее работой неделю-другую, как правило без ведома администрации, представить отчет о ее финансовом положении, который совершенно точно совпадал с данными бухгалтерии. Холл, которого Бейли сам открыл и теперь натаскивал, оказался не менее талантливым в этом отношении. Оба служащих вежливо отказались выпить, как Окиф и предполагал. Они сели на кушетку, но не стали открывать портфели, как бы зная, что предстоят еще некоторые формальности. На другом конце комнаты Додод снова занялась корзиной с фруктами, выбрала банан и стала обдирать кожуру. Рад, что вы пришли, господа, сказала Кив. Я считаю, что прежде, чем мы заговорим о делах, нам следует испросить помощи всемогущего Бога. С этими словами Уокиф привычным быстрым движением опустился на колени и благоговейно сложил руки. Огден Бейли с покорным видом, намолни привыкать, последовал его примеру. Хол в секунду помешков тоже стал на колени. Уокиф взглянул на Додо. Та ела банан. Дорогая, тихо сказал он, мы собираемся просить благословения нашим намерениям. Додо расставилась с бананом. «Поехали!» — охотно согласилась она, соскальзываясь в кресло. «Я готова!» Было время, когда Додо по непонятным ей причинам жутко пугали частые и порой неуместные молебны, которые затевал ее благодетель. Но через несколько месяцев она привыкла, и молитвы ей уже не докучали. «В конце концов», — признавалась она подруге, «Керчи такая душенькая, и раз уж я ложусь с ним в постель», то почему бы на коленях не постоять рядом? «Всемогущий Божий!» — начал Акиф, закрыв глаза и порозовев. Его лицо было спокойно и сосредоточенно. «Если будет на то твоя воля, не спошли нашему предприятию успех. Мы просим твоего благословения и действенной помощи в приобретении гостиницы, называемой Сент-Грегори, в честь святого твоего». Смиренно просим и надеемся, да будет нам позволено причислить ее, как тем прочим гостиницам нашей компании, которые во имя Твое и по доверию Твоему содержат Твой покорный раб, сию молитву возносящий. Даже имея дело с Богом, Керпис О'Кив старался сразу добираться до сути. И если будет на то воля Твоя, если Ты внемлешь нашей просьбе, Что пусть произойдет сия с должной выгодой, сбережением, дабы сокровища коеми мы слуги твои обладаем, не стащились чрезмерно, но умножились кровящей пользы твоей. О Боже, призываем тебя также ради пользы всего дома благословить тех, коем предстоит торговаться с нами, да почит на них твой направляющий дух. И да побудит он их быть заговорчивыми во всем. Будь с нами, Господи, ради процветания и укрепления наших дел, кои мы в свою очередь посвящаем тебе кривящей славе твоей. Аминь. Итак, господа, сколько мне придётся уплатить за эту гостиницу? В один прыжок Окиф оказался в кресле, но остальные не сразу поняли, что последняя фраза была не продолжением молитвы, а началом делового совещания. Бейли пришел в себя первым, ловко вскочив с колен, он сел на кушетку и извлек содержимое своего портфеля. Холл неуклюже поднялся и сел рядом. «Я не стану говорить о цене», — почтительно начал Бейли, — «этот вопрос не моей компетенции. Но нет сомнения в том, что двухмиллионная закладная, срок которой истекает в пятницу, будет для нас огромным подспорьем в переговорах». Значит, никаких изменений не возобновили, никто не рискнул вложить деньги. Бейли покачал головой. По имеющимся у меня сведениям, о них из надежных источников нет. В финансовых кругах никто не решается браться за это дело, в основном по причине низкой доходности заведения. Я представил вам соответствующие цифры, а также в связи с нынешними неувязками в структуре, которые тут ни для кого не секрет. Покив задумчиво покивал головой, снова открыл синюю папку и извлёк один машинописный листок. Ваш прогноз относительно возможных доходов необычайно оптимистичен, сказал он, внимательно глядя на Белли светлыми хитрыми глазами.